Глава третья. Духи стихийного мира. Классификация румынских мифических и фольклорных существ — дело непростое, потому что предания, легенды, сказки часто противоречат друг другу не в деталях, а в самых важных характеристиках действующих лиц. Иногда и ели, и зынили — это одно и то же, а иногда нет. Дочерями Александра Македонского называют то и ели, то Урси и Туареле, хотя они совсем не похожи друг на друга. Много же у него было дочерей. Предания о появлении на свет Балауров, разница и частично совпадают с преданиями о Збураторах, у которых совсем иная специфика и роль и так далее. Отчасти несовпадения объясняются тем, что фольклорный ландшафт Румынии очень пёстрый. Разные регионы в отдельные исторические периоды были подвержены влиянию разных культур. немецкой, венгерской, балканской, да и национальных меньшинств в стране немало. Потому-то одни и те же истории повсюду рассказывали на свой лад. Отличия постепенно накапливались и стали в итоге кошмаром для тех, кто и по сей день усердно анализирует материалы в огромных количествах собранные фольклористами XIX-XX веков. Но в меру устойчивая структура всё-таки лучше полного хаоса. Поэтому в настоящей главе в качестве критерия для деления волшебных созданий на группы были избраны стихии, в которых они обитают. Пусть не постоянно, но всё-таки достаточно долго, чтобы возникли соответствующие ассоциации. Воздух и еле. Согласно одному из преданий, еле когда-то были служанками Александра Македонского. Однажды царю вручили в дар три сосуда с водой, дарующей вечную молодость. Так сложилось, что они её выпили, а потом преобразились и взлетели. Да так и летают, пока не разыщут коня Александра Македонского, вместе с которым и отправятся в рай. По другой версии, они изначально были сиротами, получившими бессмертие и волшебную силу в дар за благочестие и усердные молитвы. Слово иели ина сказание в буквальном смысле означающее эти Ещё бывших служанок Александра почтительно именовали госпожами, красавицами, владычицами воздуха, девами леса или поля, дивными и так далее. Время от времени их называют зынами, и тогда возникает ужасная путаница, поскольку зыны рождаются из цветов, не летают и не тратят всё своё время на песни и танцы. Никого не крадут из мира людей. Но подробнее об этом в одном из следующих параграфов. Возможно, частичное совмещение двух понятий явление в историческом смысле позднее и связанное с тем, что и те, и другие с точки зрения западной культуры похожи на фей. Иногда у иели есть имена: Рудяна, Ружа, Трандафира, Ксензяна, Сынзяна, Магдалина, Анна, Тиранда, Руксанда и так далее. Предания говорят разное об их количестве. Две, три, девять, а то и бесчисленное множество. У них порой есть крылья. Они летают с распущенными волосами, в венцах, одетые в белое, но увидеть их можно только ночью. И ели живут в воздухе, в лесу, в горах, у воды или на перекрестке, а могут поселиться и просто на стропилах. Они трапезничают на зеленых лужайках, пьют воду из колодцев, купаются в ручьях и озерах. В основном и еле заняты тем, что поют и танцуют, не касаясь земли. Иногда они воруют музыкантов, особенно тех, кто хорошо играет. А если кому-то случится узнать мотив их песни и сыграть его на скрипке в полночь, и еле его точно унесут, чтобы некоторое время с ним позабавиться, а потом отпустить со строгим наказом забыть и песню, и всё, что с ним было. Там, где танцевали и еле остается пожарище и растут на нем в лучшем случае грибы. Добры и ели или злы — вопрос не такой уж простой. Их можно назвать проказливыми и злокозненными. По своей воле они не трогают того, кто не причинил им зла и с кем не довелось столкнуться в самый разгар потехи. И все же и ели приносят несчастье, с ними нередко связаны пожары, стихийные бедствия, град, падеж скота, а также личный ущерб. Человек, которому довелось привлечь внимание и ели, может утратить дар речи, остаться парализованным или обезуметь на время или навсегда. Та же беда настигнет того, кто прошел через поляну, где они ели или развлекались, пил воду из сосуда, которого они касались губами, купался в том же водоеме или просто услышал их музыку и песни ночью. У славян этот недуг известен под названием «русалочья болезнь». Чтобы защититься от елей в период русальной или троицкой недели, румынские крестьяне носили при себе чеснок и полынь. Ещё говорили, что если кого украдут эти шаловливые духи, то надо молчать как рыба. В конце концов им станет скучно забавляться с жертвой, и они её отпустят, не сильно навредив. В этот период также действовали в атаге парней, исполняющие ритуальный танец кайлуш. О келушарах и келуше подробнее рассказывается в пятой главе. Таким образом, и ели существа из той же попахивающей адским пламенем когорты, что и русалки, мавки, вилы, богинки, басорки и некоторые другие персонажи преданий, легенд и сказок восточных славян. Но кто из них появился на свет раньше, это мы вряд ли узнаем. Вода Штима Апелор, фараонки водяной. Черти и водяные. По легенде, с тех времён, когда бог изгнал с небес восставшее против него племя, в болотах и прудах поселились черти. Они живут там, припеваючи в своих палатах, где люди-прислужники занимаются всем необходимым: готовят еду, следят за огнём в очаге и так далее. Чертовское пламя под водой ведёт себя совсем как обычное на суше. Болотным и подводным чертям прислуживают ведьмы. Иногда от скуки они устраивают водовороты или заманивают к себе путников, принимая облик дорогих им людей. И, конечно, искушают смертных, стараясь заполучить их души. Жил был один парень, такой нищий, что однажды стало ему не вмоготу. Если бы я точно знал, что чёрт способен исполнить мои желания, я бы ему с потрохами продался, сказал он вслух. Чёрт тут как тут. Вот он я. И коли будешь мой, то я дам тебе всё, что захочешь, но сперва давай подпишем договор. Будь по-твоему, сказал парень. Чёрт составил договор, и они его подписали, после чего он разрезал себе икру, сунул договор внутрь и рана тут же заросла, как не бывало. «Когда тебе чего-нибудь понадобится», — сказал черт, «приходи к пруду и стукни по воде палкой. Я сразу появлюсь». Парню понадобилась одежка. Ну, он и пришел, стукнул. «Ступай-ка ты, братец, по лавкам и бери все, что захочется. Никто тебе даже слова не скажет». Так все и вышло. Потом парню понадобились деньги. И он пришёл к праду, стукнул. Ступай-ка ты, братец, к евреям и бери сколько вздумается. Пошёл да и взял. И с Искотиной то же самое получилось. Вот так парень разбогател, а потом осознал, близится час, когда придётся ему лезть в петлю, как он чёрту пообещал. Пошёл он к одной мудрой бабке и рассказал ей обо всём, что случилось. Бабка сказала, что если он даст ей кушму полную монет, да корову с телёнком, то она его научит, как от чёрта избавиться. Всё дам, что пожелаешь, сказал парень. Иди-ка ты, начала объяснять бабка, и выкопай под ле пруда глубокую яму, да сооруди рядом виселицу, на которую надобно прицепить пуголы из соломы, одетая в твои же собственные веشيчки. Как всё закончишь, Стукни палкой по воде три раза и тотчас же прячься. Чёрт на оружие вылезет и увидит, что ты больше не в его власти. Парень всё сделал, как велели. Вышел чёрт, смотрит. Тфу, сплюнул в сердцах. Ты чего здесь-то повесился, дурень? Я думал, ты повесишься среди людей, чтобы все увидели, а не вот так. И ещё Счастливый парень вырыл могилу саломенному пугулу, закопал его да и был таков. Чёрты из проду, то есть из водоёмов с преимущественно стоячей водой на границе топей или болота, питаемого за счёт талых и подземных вод, в отличие от озера, у которого есть постоянный приток и спуск воды, так и хочется назвать водяным. Но дело в том, что в водяных в румынском фольклоре несколько Прежде всего, есть колодезный. Тоже нечистый дух, довольно опасный. Колодцы, в которых кто-то обитает, можно узнать по звуку. Они периодически свистят или завывают. К таким колодцам не стоит ходить ночью, потому что колодезный может дёрнуть за ведро и без труда утащить к себе ребёнка, а то и взрослого. Впрочем, детям не стоит к ним приближаться даже днём. Любопытный факт. Румынская поговорка Акэдя-асыри-дин-лак-ин-пуц, буквально означающее «упасть, прыгнуть из озера в колодец», по смыслу полный аналог русского выражения «из огня да в полымя». А еще есть водяной в строгом смысле слова «сорбул-апеллар», буквально «глотатель вод». Он хранитель, регулирующий уровень воды во всем мире, чтобы уберечь его от наводнений. Надо заметить, круговорот воды в этом фольклорном макрокосме, где есть субботняя вода, куда впадают все реки, но нет объяснения, откуда они берутся, и впрямь кажется неустойчивым. По преданию, Сорбул живет там, где собираются все воды мира, но где конкретно не уточняется — под землей или среди туч. Сорбул Апилор иногда отождествляется с Сорбул Мэрий, живущим в море. случается, Сорбул пьёт воду из рек слишком жадно, осушая их до дна, поглощая рыб и лягушек, но те в конце концов возвращаются с дождём. Обычно говорится, что Сорбул покрыт чешуёй и вообще похож на огромную рыбу, но в тех преданиях, где его помещают на небо, он не сходит оттуда в виде столпа из чёрных туч, чтобы залить землю водой. Дух реки Штима Апи Штима Апий одно из сверхъестественных существ, чьи описания очень разнятся, и если уж давать краткую характеристику её внешнему облику, то вернее всего сказать, что выглядеть она может как угодно. Чаще всего Штиму изображают в виде высокой, статной женщины в белом, то с бело-голубыми, то с золотыми волосами до земли, которые сияют так, что на них больно смотреть. Но иногда Жтима может быть наполовину рыбой или, что самое интересное, наполовину мужчиной. Ещё в некоторых преданиях уточняется, что груди у Жтимы настолько большие, что она закидывает их на спину. Жтима обитает в основном в проточной воде, в реках и ручьях, и каждый день ей требуются человеческие жертвы. Когда случается разлив, поля покрываются водой, Штима ступает впереди, и там, где она проходит, воды взламывают земную твердь, разрушая всё на своём пути. Лишь собрав дань, то есть столько жизни, сколько сочтёт нужным, Штима возвращает воды в положенные русла и успокаивает течение. А если случается засуха и воды отступают, значит, в полночь необходимо кого-то принести в жертву. Говорят, Олт, одна из главных рек Румынии, Так, полна демонами, что каждый день требует как минимум одной жизни. Если случается, что олд рычит и рвёт, это значит, что за минувшие сутки никто в ней не утонул, и человеку, который по какой-то причине должен подойти близко к воде, стоит быть осторожнее. Штимы, в отличие от чёрта из пруда, может покидать реку и даже прогуливаться по ночам по улицам ближайшего города, раз за разом повторяя: "Вот и час настал". «Муж мой опоздал». Она не может никого принуждать в физическом смысле, но призыва достаточно. Тудор Памфиле приводит несколько свидетельств того, как молодые люди, заслышав эти слова, по собственной воле бросались топиться. Вот такую историю записали со слов одной женщины про штиму реки Бистрица. «Была я молодая, но помню, как сейчас. Летом заготавливали мы сено, И надо было собрать несколько стогов во что бы то ни стало, потому что завтра было воскресенье. Когда мы управились, уже была почти полночь. После того, как с сеном было покончено, пришлось ещё отыскать коров, которые разбрелись по окрестностям, и подоить. Идти надо было вдоль русла Бистрицы, потому что так быстрее. Иду, значит, с вёдрами и пою. И возле самой запруды вдруг слышу как кто-то прямо из воды кричит. Вот и час настал, муж мой опоздал. Крик повторился трижды, и на третий раз я увидела воина, красивого как луцифер, верхом на коне, который был точно змей. Воин погнал коня прямо к воде, да прижпорил, когда тот заортачился. Когда конь понял, что хозяин не смилуется над ним, он заржал так, что горы вздрогнули. И в 3 прыжка оказался посреди бистрицы, где погрузился полностью в воду. Потом он выбрался на другой берег, но уже без всадника. Штима бистрица попросила жертву и получила её. Женщины, рыбы, фараонки, Общеизвестный литературный перевод сказки Ханса Кристиана Андерсена Дэн Лилле Хауфру на русский язык так исказил фольклорные понятия в сознании массового читателя, а позже при участии Диснея и зрителя, что теперь необходимо прилагать усилия, разъясняя отличия между русалками и морскими девами. Фольклорные славянские русалки — духи, опекающие реки, леса и поля, а иной раз русские. души девушек, которые там растались с жизнью. Соответственно, в большинстве случаев с ними лучше не иметь дела. Морское племя никак с ними не связано. И да, русалочка Андерсена на самом деле маленькая морская дева. Но тут уже поздно что-то исправлять. Румынские фараонки тоже морские девы, а не русалки в фольклорном понимании. Если и эли, и изыны заставляют вспомнить о наядах, дриадах, нимфах и так далее, то фараонки напоминают сирен. По преданию, они 6 дней, пока море волнуется, сидят себе тихо на дне морском, и только на седьмой день, когда набегающие на берег волны становятся разноцветными, выбираются на сушу и начинают петь, иногда разбрасывая жемчуга и прочие драгоценности, которые потом находят счастливчики. Их песни распространяются среди людей, которые в конце концов полностью забывают о первых источниках. Но если уж о нём говорить, то ходят слухи, что где-то далеко на востоке обитает существо наполовину рыба, наполовину женщина, которая и есть автор слов и мелодий. Твари, в чьём сердце нет зла и чьи помыслы угодны Богу, запоминают её песни и разносят по всему свету, а мы реки, услышав их, могут и за борт свалиться, убаюканные такой красотой. Некоторые твердят, что женщины-рыбы на самом деле такие огромные, что и сотня быков не сдвинет их с места. С быками, конечно, при увеличении, но нельзя не вспомнить о том, что гипотетический прообраз морской девы, вымершая с телерова корова, и впрямь была очень крупным животным, 7-8 метров в длину. А ещё есть поверье, что за владениями фараона к лежит страна людоедов, которые каждую субботу, пока море успокаивается, тчатся построить мост, чтобы попасть в наши края. Но пока что у них ничего не получилось. Вероятно, у румынских женщин рыб имеются славянские корни, поскольку фараонка славянский персонаж, связанный с легендой XVI века, согласно которой люди-рыбы произошли от утонувших в водах Чёрного моря египтян. которые преследовали уходящих из Египта евреев. Земля, вылвы, хранительницы шахт. В румынской мифологии нет какой-то определённой категории существ, у которой прослеживалась бы чёткая связь с землёй. К примеру, мир змеев расположен под землёй, да и сами они, будучи чишуйчитыми тварями, как будто имеют к ней непосредственные отношения. Однако на самом деле было бы недопустимым преувеличением назвать змея духом земли. Он ближе к народу холмов из кельтской мифологии, хотя и это сравнение притянуто за уши. В румынских мифах, легендах и сказках нет гномов, за исключением единственного злобного карлика Тартакота или какого-нибудь другого народа, который бы хоть отдалённо их напоминал. Однако есть категория волшебных созданий, которая, не будучи связана с землёй целиком, пересекается с её сферой влияния, по крайней мере, в таких значимых местах, как горы, рудники, шахты и так далее. Эти создания вылвы. Румины верят, что вылвы есть у всего: у поля и нивы, у леса и воды, а также у рудника или горы. Слово вылва женского рода. Но пусть этот факт не введёт слушателя в заблуждение. Сам дух может быть и мужчиной, хотя чаще это и впрямь женщина. Вылва, будучи духом шахты, воплощает в себе одновременно богатые возможности и серьёзные опасности, и увидеть её могут только отважные. Если у других перечисленных выше вылв в плане одежды действует почти всегда простое правило, к той, которая в чёрном, лучше не приближаться. ту, которая в белом, можно не опасаться, то вылва рудника, одета по шахтёрски, только чище и красивее, чем истинный трудяга. В одной руке она держит лампу, в другой кирку, и может этой киркой орудовать, как и положено шахтёру. Согласно поверью, если в шахте нет вылвы, золота в ней тоже нет. Дух, будучи настроенным благодушно по отношению к людям, может им помогать. в том числе принимая облик животного, которому в шахте не место, тем самым подавая знаки. Если вылва покажется рабочим в виде мышки или чёрного кота, значит, следует ждать обвала или пожара. В человеческом обличии вылва выходит пообщаться в особых случаях. К примеру, она может пожалеть какого-нибудь нищего шахтёра и напрямую указать ему, где в недрах рудника следует искать золото. Главное, чтобы он никому другому об этом не поведал. Впрочем, общение с духом шахты не всегда оценивалось мальвой как нечто само собой разумеющееся и благое. В отдельных преданиях вылвы рудника имеет немало общего с дьяволом, а за её золото платить приходится, конечно же, душой. И если с вылвой не повезло, и она оказалась злой и обидчивой, В неприятности в шахте будут случаться куда чаще, чем в других аналогичных местах. Описанное во многом напоминает уральский фольклор, приобретший широкую известность благодаря произведениям Павла Бажова. Совсем не трудно мысленно подставить на место выл вырудника вымышленную автором хозяйку медной горы или малахитницу, Азовку девку, её прототип. Сходство и впрямь есть. Вылва рудника, как и озовка девка в первую очередь, дух покровитель, гений места, существо, распоряжающееся потенциалом горы на своё усмотрение, способное относиться к людям как великодушно, так и замыслив зло или коварство. Но в более широком смысле, вылва интереснее и сложнее, чем просто дух рудника, шахты. И даже мифологической вылвы камней приписывают свойства и деяния, которые не всегда связаны с камнями, а ведь есть и другие вылвы. Например, существует предание о том, что непосредственно после сотворения мира, когда начали появляться на свет человеческие младенцы и детёныши разных зверей, вылва камней построила дом и велела каждой паре новоиспечённых родителей бросить своё дитя через него. Котята, щенки, медвежата, волчата и прочие опускались на все четыре лапы и дальше бегали наравне со взрослыми. А вот молодая женщина кинулась в другую сторону дома и поймала ребёнка в фартук, вдруг расшубется. Вылва, которая на самом деле раздавала всем юным существам силы, в которых они нуждались, сказала: "Раз ты жалеешь своё дитя, носить тебе его на руках целый год". С той поры дети до года сами не ходят, а могло быть иначе. В другой легенде рассказывается о том, как муж и жена построили себе дом на пустыре, где нашлась груда подходящих для строительства камней. Когда они поселились в новом доме, всякий раз, стоило женщине остаться одной, она видела незнакомца в белом, который сидел за столом и играл на скрипке. Ни муж, ни соседи его не видели. И только одна старушка сказала Душа моя, вы с мужем построили дом там, где обитала вылва ко мне. Даже не знаю, что теперь делать, от вылвы не просто избавиться. Живёт на горе бы и шори одна старая ведунья, иди к этой к ней, она подскажет. Ведунья первым делом велела женщине пойти домой, и поставить на огонь новый, неиспользованный глиняный горшок, а потом вновь отправиться на гору Бейшори. Всё так и было сделано, и тогда Видунья промолвила: "Как пойдёшь опять домой, в дялу тыкулы из скалы выйдет навстречу тебе высокий мужчина в белом. Это и есть вылва камней. Он тебя спросит: "Где ты была, хозяйка?" Ни словечка ему не говори, из пути не сходи, иначе он тебя убьёт". И действительно, когда женщина приблизилась к нагромождению скал в дьялу тыкулой, появился незнакомец в белом и спросил, где она побывала. Она прошла мимо с таким видом, словно ничего не увидела и не услышала. Пошла в дом. Видун ей её предупредила, что дальше надо обснять крышку с горшка, и если выскочит оттуда мышь, то прикончить её, потому что в этой мыши спрятана сила вылвы камней. и власть над тем местом, где нынче располагался дом. Так всё и вышло. Выпрыгнула из горшка мышь, женщина всткнула её скалкой да и вышибла дух. С той поры вылву ей больше не мешала. А вот ещё одна легенда про вылву рудника. Жил был один бедный шахтёр. Как-то раз отправился он трудиться и был так расстроен своим несчастливым положением, что вышла к нему вылва в облике старика. И отвела в некое место, где было много золота. Велела взять сколько получится удержать в руках, отнести в банк и продать, а деньги поделить. Шахтёр поступил, как велели, и попытался разделить выручку пополам, но оказалось, что сумма нечётная. Он посомневался, а потом всё-таки пошёл к вылове со всеми деньгами, что получил. Горный старец отвёл его в туннель, посреди которого зияла пропасть с чем-то вроде водоворота, пересечённая мостом. У начала моста старец велел шахтёру пересчитать деньги, и когда тот признался, что имеется монета, которую никак не выходит поделить на двоя, ответ был такой: "Если бы ты не принёс мне эту монету и не попытался честно поделить деньги, я бы сбросил тебя в водоворот. Но раз уж ты поступил правильно, Забирай себе всё целиком. Огонь, скораоцкий и прочие обитатели Преисподней. Поскольку в румынской мифологии нет аналога саламандры, живущей в огне, и нет других духов, которые избрали бы пламя своей средой обитания, остаётся лишь поведать о преисподней, населяющих её чертях и персоне, которая всем там заправляет. Отметим для начала немаловажный факт, Дьявол владыка ада это не тёмный демиург, о котором шла речь в первой главе. С течением реальных веков и мифологических эпох образ Нифертата преобразился и измельчал из манихейского, сделавшись христианским. Он остался врагом, но утратил способность творить, дополняя то, что воплотил в жизнь усталый и старый Нифертат. Теперь его удел преисподняя, мёртвые и грешники и козни в адрес живых. Быть может, всё дело в том, что два творца уже создали всё, что могли создать. Скарооцкий самый причудливый из эвфемизмов дьявола, которых в румынском существует ни один десяток. Без подсказки вы вряд ли заметите, откуда взялось это слово, хотя оно может показаться смутно знакомым. Скарооцкий и Скориоцкий. Да, Иуда и Скориод. При этом легенды не утверждают, что Адам руководит тот самый Иуда. одно из версий, например, с карауским сам Господь назвал своего слугу Ники Перчу. Ещё одно имя дьявола на этот раз имеющее комический оттенок, который вопреки запрету пробрался в комнату в небесных чертогах, где хранилась книга божественной премудрости и попытался её прочитать. Когда новоявленного предателя вышвырнули с небес, он искусил его А потом, удирая от Иллии Громовержца, проник в самый центр земли, где погрузил всё в пламя, да там и остался. Однако версия, согласно которой ад находится в центре земли, не единственная, которую предлагают румынские мифы и легенды. Согласно другим вариантам, он на небе, но не там, где рай или чертоги Господа, а выше или ниже, на краю земли или в самой глубокой её части. На далеком севере, в такой глубокой яме, что если бросить в нее камень, то он будет лететь 30 лет и 3 года. Иногда ад изображают похожим на колоссальную пещеру, погруженную во тьму и заполненную дымом. Именно дым не дает пламени хоть как-то осветить пространство, поэтому хоть в преисподней повсюду пламя, она остается царством тьмы. Вокруг ада... Бесплодная пустошь, выжженная огнём, и где-то посреди этого унылого поля протекает субботняя вода, чтобы в конце концов не звергнуться в преисподнюю. Ад также уподобляли неприступные крепости, впрочем, расположенные всё там же в пещере глубоко под землёй. У крепости тяжёлые кованные ворота, через которые удалось войти и выйти лишь Иисусу Христу, Богоматери и святому Илие. Стерегут эти ворота самые жуткие из виду черти. А за ними в три ряда выстроились мертвецы, имитируя воинство ангелов и серафимов у входа в чертоги Всевышнего. У ворот растёт мак. По легенде, он лишает воли и заставляет войти в ворота ада даже тех, у кого есть возможность этого не делать. Семён Флоря Мариан в качестве иллюстрации этого поверья приводит отрывок из Буковинской дойны, лирической народной песни. А мак, цветок у врат Аида растёт. Всё растёт и цветёт. Души до греха доводит. Не исключено, что эти вызывающие забвение маки проросли корнями в древние греческие поля асфоделей, по которым блуждали души, оказавшиеся недостаточно грешными и недостаточно праведными. чудовищ у врат ада, будь они хоть как-то описаны. Наверняка можно было бы отследить до монстров Аида, например, гидры, которая сторожит порог Тартара. Да и сам Тартар явно в родстве с описанной высшей идеей Ада как огромной ямы. Вспомним Вергилия. В глубину уходит настолько Тартара тёмный провал, что вдвое до дна его дальше, чем от земли до небес, до высот эфирных Олимпа. Денииде книга шестая. Дорога в ад заросла терновником, но всё равно по ней грешники попадают в обитель скороцкого в 1000 раз быстрее, чем в рай. Опять же, Семён Флоря Мариан приводит в пример буковинскую поговорку, согласно которой далеко до рая, а до ада один забор перепрыгнуть, и тот сломанный. Завершим короткую экскурсию по румынской преисподней в впечатляющем образе железного трона, на котором восседает сам владыка тьмы Скароцкий, окружённый миллионами чертей и чертовок, разделённых на воинства и отряды, занятые мучением грешников. Кого-то они держат в огромные и раскалённые докрасна печи или кипятят в смоле. кого-то неустанно избивают кнутами или иным способом причиняют немыслимые страдания в зависимости от грехов. Вот оно, царство тьмы и огня, в значительной мере тяготеющее к христианской части румынской мифологии и все же сохранившее зыбкое сходство с более древними верованиями, включая греко-римский Аид с его реками, пусть у Румына река всего одна. и фракийцы в сих пещерами, открывающими проход в иные сверхъестественные миры. Природа зынили, мумападурий, мошул кодрулой. Зынили загадочные красавицы из румынских преданий. В начале главы шёл рассказ про игели, летающих существ в облике прекрасных дев, склонных к злым шуткам и небез обидным проказам. И надо заметить, что путаница между иели и зынили не такое уж редкое дело, как в преданиях и сказках, так и в трудах исследователей фольклора, не говоря уже о переводах. Впрочем, в последнем случае обе категории волшебных существ чаще всего удостаиваются нейтрального именования феи. Кто же они такие, эти зынили или зыны? Прежде всего, по статусу они скорее полубожества, чем духи с довольно узкой специализацией, как и ели. Они делятся на добрых и злых. Первые выглядят всегда как ослепительно красивые, стройные девушки, наделенные волшебными силами. Они помогают героям, чаще всего герою, то есть Фетт Фрумосу, и нередко одна из них в конце истории становится его супругой, отказываясь от бессмертия и волшебства. Зыны рождаются из цветов и в целом считаются цветочными божествами. В некоторых случаях даже упоминается о том, что цветы распускаются там, где прошла зына. Но бывают и лесные зыны, живущие в кодрах, обширном густом и старом лесу, водяные, зыны-птицы и так далее. Зыны не ходят по одиночке. Их может быть 3, 12 или больше. Если зыну обидеть, она вместе с сёстрами или подругами отомстит. Наказывают злодея или героя, совершившего злой поступок, слепотой. Зынами поиливает царица Зына, и живут они в особом мире, точнее, в особой местности потустороннего мира, куда смертным путь заказан, а не многие нарушители границ превращаются в зверей или каменные столпы. Фетрумос, конечно, особый случай. и нередко именно ему случается застать зынку купающимися и украсть волшебное одеяние одной из них, что представляет собой сюжетный ход, известный далеко за пределами румынских сказок. Злые зыны могут быть злобными, скрюченными старухами или опять же прекрасными девушками, но склонными обижать смертных. Не исключено, что именно эту категорию путают с еле. И быть может, она и возникла из-за их влияния гораздо позже, чем та разновидность зын, которых называют добрыми. Например, в области Марамуреш есть поверье о Маморнице, ворующей детей. Её считают злой зыной и даже называют невестой Скороцкого, матерью чертей. Что касается происхождения слова зына, Дмитрий Кантемир предполагает, что по звучанию наименование кажется восходящим к Диане. Мирча Элиаде развивает мысль. Образ римской Дианы мог слиться с образом местной дакийской богини, вероятно, Бендиды. Благодаря чему её культ в некотором смысле пережил и руманизацию Дакии, и последующий приход христианства. Мума-пидурий, совсем как Баба-яга, но в молодости. Мума или мама-пыдурий, лесная мать, она же пэдуряна, пэдуроайка, сурат один пэдура и так далее. Ближайшая родственница славянской бабы-яги. Как правило, она выглядит уродливой старухой, очень высокой и с волосами до земли, но в некоторых случаях оказывается наполовину женщиной, наполовину мужчиной, иногда наполовину деревом. В целом же ей доступен любой облик. В краю царя Хацегулуй верят что мума-падури опасная старуха, и что если наломать в лесу ветки особо пышного кустарника, похожего на метлу, а потом бросить их в огонь, то пламя перекинется на дом, и вреда от колдовства в любом случае не избежать. В Буковине считают, что мума-падури очень красивая женщина, и там её называют штима или подкопадури лесное лихо. Она умеет принимать любой облик. В Алтинии кое-где тоже верят в красивую лесную ведьму и называют её Сурат-1-Пдури, лесная подруга. Мума Пдури обитает в лесной чаще, в хижине или прямо в дупле какого-нибудь дерева. У неё есть дети, очень тихие дети, поскольку Мума Пдури ворует чужие сны и отдаёт им, ведь иначе эти малыши очень несносные. Как-то раз, если верить преданию, Детишки так взбесили маму, что она их прокляла и превратила в рой ядовитых насекомых. Поскольку мама-пыдурий в лесу главнее всех, она заботится о деревьях и взращивает их, кормит своим молоком, как младенцев, а также решает, кому из них жить, кому нет. Именно поэтому не стоит удивляться, что иной раз в лесу с виду здоровое дерево падает. Та какая-нибудь коряга знай себе растёт, просто так решила мума. Людей мума по дури не любит и не упустит возможности причинить им зло, однако чаще всего ей требуется какой-нибудь повод. К примеру, если ночью в лесу путник услышит, как плачет старая женщина, ему следует спросить: "Почему ты плачешь, матушка?" А когда мума ответит, что ей нечего есть, надо угостить её хлебом. И можно спокойно идти дальше своей дорогой. Ещё говорят, что как-то раз один солдат заблудился в лесу, и что пришлось ему заночевать под старым дубом. Он проснулся ночью, услышав, как кто-то зовёт его по имени, огляделся по сторонам и увидел, что на ветвях дуба сидит женщина, и от её голоса собственное тело отказалось ему повиноваться, так что он с огромным трудом сумел вытащить из-под рубахи крестик. Мума-пидурий, увидев такое, Она расхохоталась до слёз, после чего вытерла глаза длинными платками и сказала: "Эх, служивый, пошёл бы ты со мной, были бы мы счастливы вместе до скончания веков, а теперь не знать тебя в этой жизни и радости". Так оно и вышло. Ещё одна история про муму-подури лучше иллюстрирует её злобный нрав и отчасти напоминает сказку знакомую всем без исключения, но, как водится, есть нюанс. Жили были лесник с женой, и была у них дочка лет 10-12. Однажды им понадобилось оставить девочку одну дома в глухом лесу, и они ей строго-настрого велели за порог не выходить и двери никому не открывать. Но когда стемнело, девочке стало страшно, она расплакалась. Утс растущего неподалёку дерева спустилась мума по дури и ласковыми речами уговорила дочку лесника впустить её. Как вошла мума в дом, сразу преобразилась. Глаза у неё стали большие, как плошки, и девочка испуганно спросила: "Тётушка, почему у тебя такие большие глаза?" "А это чтобы лучше видеть", ответила мума. Потом ноги у неё стали такие длинные, что одна ступня оказалась на пороге синей, а другая в дальнем углу. Ох, и длинные у тебя ноги, тётушка. Это потому, сказала мама, что я много хожу пешком. И наконец, зубы у неё сделались как серпы, а рот такой, что бочонок влезет. Ох, какой у тебя большой рот и какие зубы, тётушка. Это чтобы тебя съесть? Что и было сделано. Остался от девочки только ухмыляющийся череп, который мама поместила на окошке, так что утром родители издалека решили, будто дочка на них глядит и улыбается. Мать даже помахала ей бусами, которые купила на ярмарке. Лишь когда приблизились, поняли они, что натворила лесное лихо. Мошёл кодрулой, лесной дед, с которым лучше не встречаться. Сигер, естественное существо мужского пола, с такими же способностями, как у мумы-педурий, называется Мошул-кодрулуй, Тател-педурий, Педурарул, Педуроюл или Марештате. Все эти имена так или иначе обыгрывают эпитет лесной дед, лесной отец, леший, лесовик и так далее. Рассказывают про него такую историю. Давным-давно, в те времена, когда повсюду были только леса, Жили были муж и жена, и была у них дочка лет 10 отродо. Однажды родители отправились в город на ярмарку, и поскольку собирались остаться там ночевать, велели девочке позаботиться о доме, о птице и о котине, а потом позвать кого-нибудь, чтобы не сидеть одной в темноте. Вечером, переделав все дела и почувствовав, как слипаются глаза, она вышла на крыльцо и крикнула: "Эгегей!" Кто тут есть? Кто меня слышит? Приходи ко мне домой. Марыштата ответил из леса. Иду, маленькая моя, иду. Крикнув ещё несколько раз, девочка вошла в дом и стала ждать, думая, что придёт дочка её дяди, который жил неподалёку. Но через некоторое время явился из леса Марыштата. Глаза как сита, голова как корзина плетёная, зубы как серпы. а ноги словно вилы. Какой ты большой, дяденька. Большой маленькая моя, большой. Столько всего в целом мире я съел, ты одна осталась. Когда девочка его увидела и услышала, от страха чуть не окаменела. Как же ей спастись? Тут пришла на ум одна хитрость. И девочка сказала Маре штата, дескать, надо запереть телёнка в хлеву, иначе родители из города вернутся и поколотят её. А что был не сомневался, что она вернётся обратно, пусть де привяжет её за ногу верёвкой. Мара штата, который не отличался большим умом, согласился. Оказавшись на улице, девочка отвязала верёвку и привязала к ступе, а сама побежала в дом к дяде. Мара штата долго ждал, потом начал дёргать за верёвку. И как почувствовал на том конце что-то тяжёлое, обрадовался: значит, будет много мяса. Дотянув ступу на верёвке до крыльца, жадный монстр Ванзил в неё длинные кривые зубы да и застрял намертво. Когда старики на следующее утро вернулись из города, на крыльце они увидели дохлого лесовика и очень обрадовались тому, как всё вышло и какая смышлённая у них оказалась доченька. А труп уволокли в лес. И там его хищные твари съели. Время. Персонифицированные дни недели и моменты суточного цикла. Время суток в румынском фольклоре. В рамках суточного цикла румыны выделяли несколько важных периодов и моментов, наделённых особым значением или силой. Прежде всего, это полночь и полдень. может сложиться впечатление, что их смысл должен быть противоположным, поскольку временем нечистой силы во многих культурах традиционно считается ночь. Однако на самом деле время вблизи от 12 часов одинаково опасно в любое время суток, так как сила дьявола к полуночи и полудню делается почти безграничной, хоть и ненадолго. Амяза или полдень Это время максимальной сакральной напряжённости, символизирующее разрыв или разлад в цикле дня и ночи. Как и полночь, это в каком-то смысле начало нового отсчёта, переход в новое состояние, и в момент этого перехода может случиться практически что угодно. В полуденное время, когда солнце стоит высоко над горизонтом, есть шанс встретиться с дьяволом лицом к лицу. потому что именно в эти часы или минуты по его личному времени исчислению ему разрешено появляться в мире людей в оплоте. Любопытно, что полдень считается магическим, злым моментом, однако при этом он остаётся безликим. Иными словами, среди румынских сверхъестественных существ отсутствует аналог славянской полудницы. А вот мязоны апты или полночь может принимать облик высокой женщины, одетой в белое, которая исчезает, когда пропоёт петух. Иной раз она выглядит как частички сена, летающие во тьме вокруг человека, который куда-то идёт один в тёмное время суток. Ночью, конечно, вероятность встретиться с нечистой силой намного выше, чем днём, поскольку кроме олицетворения полуночи по тёмным тропам гуляют и другие существа. К примеру, час Реу дурной час. Это нечто летающее, не имеющее определённого облика, но способное причинить вред. О том, что тебя вот-вот настигнет час Реу, можно узнать по особому свисту или звону в ухе. И если это ухо перекрестить, то можно расслабиться. Злой дух не причинит тебе никакого вреда. Кроме Амиазы и Миазы ноапта, есть ещё два олицетворения времени суток, которые встречаются только в сказках, а не в поверьях, относящихся к реальной жизни: Зорила и Мурджила. Олицетворение утра и вечерних сумерек, соответственно. В мифологии других стран можно встретить аналогичных персонажей, например, Заря-Зореница, Деница у славян, Аустра, Аустрина у прибалтов. Особые ночи, те, которым придаёт необычность луна с её меняющимися фазами, и в этом контексте важны новолуние и полнолуние. А луние и солнце в целом существует отдельный комплекс преданий, в которых они изображаются то братом и сестрой, то разлучёнными возлюбленными, иногда одновременно. Солнце брат спешит к сестре. Входит в терем на заре, чтоб со свадьбой поспешить. чтоб невестун нарядить, дарит плат порчёй страчённый и королевскую корону, дарит ей наряд атласный, поясок витой алмазный и приводит наконец в божью церковь в подвенец. Только началось венчание, наступило наказание. Ветер свечи погасил, грозно колокол заныл, все иконы задрожали, ниц священники упали. Для людей свет луны нередко становится катализатором перехода в потусторонний мир, что может произойти добровольно в случае колдунов и магов и против воли в случае оборотней и сомнамбул, которые способны оказаться под властью ночного светила даже в дневное время. В Буковине бытует поверье, что если беременная женщина выпьет воды, в которой отразилась луна, то её дитя станет сомнамбулой. Лунный свет приносит несчастья, особенно детям, а взрослым следует беречься от лунных лучей ночью, чтобы не заболеть. Если человек, подозреваемый в лунатизме, умирал, то во время его похорон иногда предпринимались почти такие же меры безопасности, как и при похоронах вероятного стрегоя. Новолуние в магическом смысле считалось благоприятным временем для многих занятий, включая, например, посадку цветов. Но ни в коем случае не фруктовых деревьев, и начать их будет лишь буйный цвет, но никакого урожая. Однако не забудем о зловещих свойствах этого периода. Ночь до появления новой луны была опасной, потому что злые силы тоже обновлялись. Именно поэтому в ночь на валуния, стрегои, морои, утопленники, висельники и прочие прислужники нечистого бродили по дорогам, навещали родные дома. пытались уволочь за собой в потусторонний мир хоть кого-нибудь. Люди особенно старались избегать в это время мельниц. Так продолжалось до утренней церковной службы. Как бы то ни было, существовали и заговоры, в которых к луне обращались как к живому существу, как к ведунье и просили о каком-нибудь благе, например, о здоровье или деньгах. Ещё были приметы, касающиеся погоды. А если рожки молодого месяца направлены один вверх, другой вниз, будет дождь. А если оба смотрят вверх, жди засухи. Полнолуние в символическом смысле отвечало за любой прирост, поэтому в соответствующий период предпочитали сеять овощи, созревающие под землей, и сажать фруктовые деревья. Дни недели. Жизнь румынского крестьянина испокон веков была подчинена календарю. Год делился на сезоны и периоды со своими особенностями и требованиями относительно того, что можно и нельзя делать. Что касается ограничений, то первым делом вспоминаются посты, которые обязан соблюдать каждый верующий христианин. Но кроме них существует великое множество правил, регулирующих занятия мужчин, женщин и детей, определяющих плохие и хорошие дни, часы и минуты. Для каждого праздника, будь он христианским или исконно языческим, существовали и существуют многочисленные ритуалы, несоблюдение которых чревато гневом сверхъестественных сущностей. Ко всему прочему, у каждого святого есть свой день, когда необходимо его почтить. В принципе, почти весь год пестрит праздниками, и бывают отрезки времени, когда соблюдая все ограничения, поработать не получится. На самом деле, крестьяне этому не слишком радовались. Тема сакрального календаря очень обширная, и мы не будем её рассматривать в деталях. Однако продемонстрируем мифологическое восприятие времени на примере недели, которая, по сути, тоже календарный цикл, просто очень короткий. Но сразу отметим, что описание будет неполным, потому что сочетание дней недели с другими атрибутами годового цикла праздничными днями и или периодами даёт массу возможных комбинаций. Итак, неделя срок, за который Господь создал землю и первых людей. Вследствие чего первое правило кажется простым. 6 дней отводится для труда, а седьмое воскресенье для отдыха и молитвы. На самом деле всё гораздо сложнее. И прежде всего отметим, что у каждого дня есть святой покровитель. можно даже сказать о олицетворении этого дня. А святому покровителю сопутствуют правила. Если верить преданиям, когда-то зилели дни недели, воплоти ходили по земным тропам, но теперь они могут явиться к человеку только во сне. С оттоком сельского населения в города стало невозможно соблюдать прежние традиции, особенно самые строгие из них. Понедельник Персонификация этого дня недели мужчина. На первый взгляд, кажется, что понедельник совершенно обычный день, поскольку существует не так много традиций, которые выводили бы его на авансцену. Понедельник хорош для любых новых дел, но при этом не годится для того, чтобы отправляться в путешествия. В качестве святого он иногда считается владельцем ключей от небесного свода и покровителем мира мёртвых. говорят даже, что святой понедельник вместе со смертью не сходит к тому, чей жизненный срок подошёл к концу и забирает его душу после того, как мрачный жнец взмахнёт косой. Тем не менее, хоронить по понедельникам не принято, а вот лечить народными средствами можно. У понедельника двойственный характер. Он отчасти в воскресенье, поэтому до рассвета работать нельзя, как уже было сказано, воскресный день, дополненный утром понедельника, годится лишь для отдыха и молитвы. Понедельник считается символом благих начал, особенно первый понедельник месяца. У этого утверждения есть следствие, которое может показаться забавным. Считается, что ребенка, рожденного в понедельник, ждет долгая и удачливая жизнь. Что касается ограничений, то понедельник считался постным днём. Кто в понедельник отведает мясо, тому волки погубят стадо. В этот день нельзя стирать бельё и мыть голову. Незамужняя девушка, помыв голову в понедельник, рискует заполучить пожилого мужа, а замужняя остаться вдовой. Вторник. Олицетворение этого дня, как и понедельника, мужчина. Зато его дух хранитель женского пола. Этот день считался не только у румын, но также, например, болгар и сербов необычайно удачным. С точки зрения космогонических аналогий, во вторник была сотворена земная отверть, и отсюда произрастает категорический запрет на предение. Связь между тем и другим в каком-то смысле абстрактно лингвистическая, потому что румынский глагол аурзи переводится и как создавать, и как прясть. Владычицы судьбы Урситарели аналогичны славянским рожаницам, по роду занятий наследницы древнегреческих Мойр, придущих отмеряющих и отрезающих нить жизни. Прясть во вторник считается признаком чудовищной гордыни, попыткой соперничать с божественными существами, а за такое, как и за любой другой труд, наказывают. По караниям гордицов и гордячек в румынской мифологии занимается демон Марцяре, буквально вечер вторника или Марцоля. Старуха ростом под 2 м с клыками как у кабана. Марцяре, Марцоля. Итак, Марцяре, Марсиара, Марцоля, Марцоля злобная старуха, которая вечером во вторник ходит по домам и ищет хозяек, которые в это время работают. Оттуда в некоторых регионах есть простая поговорка: "Марцоля у порога отдохни, котёушка". Если марцоля обнаружит дверь открытой, то войдёт, в противном случае попытается проникнуть внутрь обманом. Про марцолю рассказывают, что ещё с тех времён, когда можно было по встречать по пути кого-то из Зилеле в Аплоти, это существо было самым пакостным из всех. Рассказывают, как-то раз вечером во вторник одна женщина занялась выпечкой. И тут к окну подошла Марцоля. Да не одна, с ней были ещё Меркурия, среда, и Венере, пятница. "А давайте", говорит Марцоля, "мы её ребёнка в печке зажарим". Женщина это услышала и перепугалась, но потом вспомнила, чему её учила подруга. Перевернула в доме всё вверх дном и заперла дверь. Марцоля дёрнула за ручку, не открывается. Ну как, кастрюля, открывай, скомандовала она. Не могу, она меня бьёт. А хозяйка и впрямь, бац, палкой стукнула по кастрюле. Марцоля звала по очереди всю кухонную утварь, и только деревянная кружка ей подчинилась. Кружки удары палкой были нипочём. Зилели вошли в дом, развели огонь в печке, достали бодю для замешивания теста. посадили в неё ребёнка. Хозяйка выбежала наружу, заглянула в окно, а потом возьми да и закричи. Спасайся, кто может! Загорелись горы Канагальские. Изиллиле поспешно покинули её дом. Отметим, что никаких Канагальских гор в Румынии нет и никогда не было. Эта деталь в сказке библейская и отсылает она к Кане Галилейской, месту, где Иисус Христос совершил первое из своих чудес. А ещё есть такая история, которую рассказывают в уезде Тикуч про Марцолю, что живёт в горах Гыргыуца. Жила была одна очень бедная девушка-сирота. Она сама заботилась о доме, и вот как-то раз не успела с пряжей. Осталась у неё конопляная кудель, и потому она решила прясть, когда получится, не обращая внимания на все женские праздники. Эти самые праздники сжалились над сиротой, кроме Марцоли, которая никак не желала оставить бедняшку в покое. И вот однажды в ночь со вторника на среду, увидев сироту с ручной прялкой за поясом, Марцоля вихрем промчалась по сельской дороге и вошла в дом. Добрый вечер, хозяюшка. У сироты от неожиданности глаза сделались размером с тележные колёса, а баба Марцоля, не дожидаясь ответа, продолжила: «Пришла я с того света, радость моя, чтобы помочь тебе прясть. Ну-ка тащи мою прялку с чердака». «Что? Не признала меня?» «Эй, вот мало я тебя лупила, я же мать твоя родная». Сирота принесла прялку, и Марцоля взялась за дело. Пряла она с такой скоростью, что сирота еле-еле успевала цеплять кудель. Когда с прядением было покончено, Марцоля заявила... А теперь ставь на огонь самый большой казан, будем кипятить пряжу. Уж я-то знаю все обязанности хозяйские. Но, матушка, казан прохудился, а другого у меня нету. Так иди скорее по селу и ищи, кто даст займы. Сирота убежала, а Марцоли осталась довольная. Думала она, что скоро будет достаточно кипятка, чтобы аж парить негодницу, что осмелилась трудиться перед наступлением среды. Девушка в это время всё рассказала соседям, и те за голову схватились. Ох, лихо это какое приключилось! Где это видно, чтобы покойник с того света вернулся? Это баба деточка, не твоя мама. Нет, она моя мама, возразила сирота, потому что точно знает, где в доме что лежит. Собрались остальные соседки, посудили, поредили, и самая сообразительная из них в конце концов сказала: Это, деточка моя дорогая, Марцоля из гор Гергюца к тебе пришла, чтобы погубить. Беги-ка ты домой и кричи во всё горло, что горят её хоромы. А когда она уйдёт, в доме всё переверни и сдвинь с места, потому что эта злобная баба вернётся, как только поймёт, что её обманули. Так оно и вышло. Когда Марцоля словно вихрь умчалась прочь, сирота всё в доме сдвинула с места и перевернула. Даже иконы перевесило образами к стенке, а затем дверь подпёрла колесом и к колесу привязала чёрную корову. Когда Марцоля поняла, что её обвели вокруг пальца, от уязвлённой гордости покраснела она, словно рак, и как ураган понеслась назад к дому сироты. Но там узрела она колесо да чёрную корову, поняла, что внутри всё перевёрнуто и с места сдвинуто. Прикусила губу, и поплелась в безлюдные горы Гергауца, где и живёт до сих пор. Третью историю рассказывают в Ордиале, и она такова. Жили были старик со старухой, и были у них две дочки: одна старекова, другая старухина. Старекова дочь была красивее старухиной, и к ней женихи приходили свататься, так что хоть дверь не закрывай. Старуха была на подчерицу в ярости и всё пыталась придумать, как бы её извести. Однажды вечером во вторник старуха нацепила под черепце на запаясную прялку побольше кудели, замотала в платок кусок остывшей мамалыги со шкварками и отправила в отцовский дом в дальнем конце села. Ибо старик-то пришёл жить в дом к старухе, когда они сошлись. Да и велела не возвращаться, пока вся кудель не превратится в нить. Дочь старика взяла то и другое, а чтобы не было скучно, прихватила с собой ещё и кошечку. Пока шла к дому, собрала хворост и сорвала два-три больших листа хрена. В доме развела огонь в печи, разделила мамалыгу на кусочки, завернула в листья да согрела на углях, сама поела, кошечку угостила и взялась за прялку. Кошка села ей на колени помогать. Уже почти настала полночь, как кто-то постучался в дверь. Девушка, она была трусовата, водится такой грешок за девицами, тихонько спросила, «Кто там?» А это я, Марцоля, пришла вытрясти из тебя душу. Бедняжка от ужаса растерялась, и тут кошка на коленях, которая была совсем не простым зверьком, негромко сказала: "Хозяйка, не открывай ей дверь. Скажи, пусть сначала принесёт тебе жакетку, целиком золотыми нитями расшитую". Девушка так и поступила. Марцоля ушла и вернулась с жакеткой. Пока её не было, кошка научила хозяйку всякий раз просить какой-нибудь ещё более замысловатый подарок. Так и вышло, что к утру у дочери деда было полным-полно готовых мотков, словно она их и спряла, а к моткам самые распрекрасные одежды, которые притащила Марцоля, вынужденная в итоге убраться неслона хлебавше. Пришла домой старикова дочь весёлая с мотками да подарками и всё рассказала. Как наступил следующий вторник, старуха послала собственную дочь в стариков дом, дала ей кудель и мамалыгу. В общем, все случилось вроде бы по-старому, только вот кошечке вместо угощения достались тумаки. Да такие, что летала она по дому, словно мяч для игры в ойну, румынскую лапту. После ужина начала старухина дочь прясть и к полуночи уже пригорюнилась, как вдруг раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросила дочь старухи. «Это я, Марцолля, пришла вытрясти из тебя душу да показать Кузькину, мать, будешь знать, как работать вечером во вторник». Старухиной дочери нечем было на это ответить. Она же не ученая была. Ворвалась Марцолля в дом, схватила девушку за руку и принялась крутить. Так крутила, словно бедняжка попала во власть урагана, сотворенного и еле в интуаселе, А после, как надоело, схватилась за волосы и так тряхнула, что сразу дух вон. Труп Марцоля сунула в окошко и была такова. Утром, когда дочь старухи не вернулась домой, та в страхе побежала к дому старика. Как увидела издалека дочь в окне, начала её звать. Но разве могла мёртвая ответить? Оказавшись поблизости, старуха всё поняла и завыла от горя. А затем узрела на деревенье неподалёку кошечку, про которую отпачирица знала, что непростой она зверёк. Ну, кошка обо всём поведала, а потом прибавила: если бы она просто меня не угостила мамалыгой со шкварками, оно и ладно. Я бы всё равно её научила, как себя вести. Но она же меня ногой ударила, да так сильно, что я думала, до утра не доживу. Будь ты проклята, кошачья отродье! продолжала плакать и кричать старуха Пусть тебя Господь накажет за то, сколько ты мне боли причинила Эгеге сказала кошка Марцоля с твоей дочкой обошлась так же, как твоя дочка со мной, поэтому мы квиты И запомни на всю жизнь за добро платят добром, а за зло злом Но помимо всего вышеперечисленного у вторника есть и другие нехорошие качества В Румынии и на Балканах верили, что родиться во вторник дурной знак. Заболеть во вторник не малый шанс не выздороветь. Начать какое-то дело во вторник с большой вероятностью попасть на плохой час. Никто точно не знает, когда он наступает. После чего о хорошем завершении начатого можно даже не мечтать. А вот колдуны, особенно тёмные, часто творили свои чары именно во вторник. Можно сказать, что в этот день напряжение сакральных полей взлетает до предельных значений, и нужны особые навыки, чтобы с таким совладать. Кстати, во вторник можно стирать, но замужней женщине по-прежнему нельзя мыть голову, если она не хочет остаться вдовой. Среда. Олицетворение этого дня женщина Среда обычно считается благоприятным днём, связанным с солнцем и Богоматерью, вследствие чего надо соблюдать пост. В среду можно, например, начать вспахивать поле, но при этом нельзя ткать, шить, стирать, стричь ногти и устраивать праздники. В своеобразной иерархии дней недели среда на третьем месте после воскресенья и пятницы. В этот день категорически запрещается стирать. Среда Старая, святая, слабая и болезненная, одетая в белое или голая и с распущенными волосами. Она обитает в небесах, в пустыше, в лесу или в огромном дворце. Заботится о диких зверях, а когда является во снах, то исцеляет больных. Как и в предыдущие дни, женщинам нельзя мыть голову. Незамужняя получит в мужья вдовца, замужняя авдовейет. Четверг. Олицетворение этого дня либо мужчина, либо андрогин. Четверг считается благим днём и подходит для гадания и чёрной любви. А ещё для стирки, шитья, мытья головы, ну, наконец-то, и причёсывания. Считалось, что одежда, которую кроили во вторник, четверг или субботу, носится дольше всего. Но была у четверга и опасная сторона. С христианской точки зрения, Великий четверг день предательства Иуды. И именно в этот день появлялся ещё один демон женского пола бдительный страж всех румынских прях. Жой-Марица. Про Жой-Марицу в уезде Мусчел говорят, что она, как и Марцоля, старуха страшная, как смертный грех, с распущенными патлами и торчащими изо рта зубищами. Она приходит к молодым жёнам и незамужним девушкам вечером в великий четверг, когда по обычаю полагалось выпрясть все запасы конопляной кудели и проверяет, сделали ли они всё как надо или нет. Если нет, выходит, поленились, и из-за неродивость Джой-Марица наказывает: прях, бьёт по пальцам и ломает ногти, вынуждает совать руки в горячий пепел, а если разозлиться совсем сильно, может поджечь оставшуюся кудель. Тудор Панфиле рассказывает, что в былые времена, когда мир был не таким, как сейчас, вечером в Великий четверг все девушки сидели перепуганные за закрытыми и обмазанными чесноком дверями в ожидании Жой Марицы. Она приходила, топала по окнам и спрашивала, сколько мотков они напряли, не осталось ли пакли. Если какая-нибудь из девушек врала, ни одна сила не могла помешать существу пробраться внутрь, чтобы отлупить лгунью. Иной раз особо придирчивая же иморица лупит и тех, у кого рубахи не стираны и не штопаны, заборы покосившиеся или дырявые. Трудолюбивые хозяюшки её не боятся, а вот ленивые пытаются обмануть это существо. Они выставляют на показ результаты прошлогоднего труда, если есть чем прихвостнуть, конечно, а то и сами сжигают паклю и негодную кудель. Но уже иморицы отличный нюх. поэтому чаще всего победа остается за ней. В некоторых регионах Румынии верили, что Жоймарица приходит не один раз в год, а каждый четверг. Хозяйкам в тех местах, конечно, приходилось не сладко. Есть версия, что Жоймарица — выродившийся образ жрицы, которая следила за кострами в честь памяти предков, а потом стала сражаться с лентяями и лентяйками. А еще, по преданию, Жоймарица — сестра Мумы Педурий, То есть Баба-Яги. Пятница. Олицетворение этого дня женщина, сестра святой Доминики, воскресение, сочетающая в себе качества божества и простой смертной. Она самая пожилая из всех женских олицетворений дней недели, обитает в горах, в пустошах и на островах, в потустороннем мире, в небе. Она заботится о диких зверях и защищает женщин во всех вопросах, которые касаются замужества и замужней жизни. Говорят, она неустанно молится Всевышнему, чтобы он сжалился над миром, греховным и заблудшим. Почтение к пятнице связано с христианской традицией. В великой седмице это день, когда был распят Иисус Христос. Пятница также имеет обыкновение наказывать женщин за труд в неурочное время. хоть и без жестокости, свойственной марцоли и же Марице, она всё-таки не демон, но лишь когда речь идёт о страстной неделе. В некоторых регионах, однако, запрет расширился и на прочие пятницы в году. Нельзя готовить, шить, прясть, мыться, подметать и даже выносить мусор из дома. Его заметали в угол и прикрывали веником с оговоркой, что если выкинуть сор, то он попадёт в святой пятницы прямо в очаг. В пятницу считалось правильным поститься, а мыть голову разрешалось только до рассвета. Субота. Олицетворение субботы может быть мужчиной или женщиной. Этот день считался несчастливым и был по традиции посвящён мёртвым, поэтому родиться в субботу жребий в высшей степени неудачный. В субботу можно стирать и гадать на любовь. Зато нельзя всё остальное, в частности, отправляться в дорогу и что-нибудь начинать, даже если речь о шитье. Одежду шить не начинай, поносить её не успеешь, помрёшь. По преданию, суббота день, когда можно попасть в рай, и души, которые приходят к вратам раньше, вынуждены ждать, пока они откроются, причём ждать надо в воду. По этой же причине суббота считается самым подходящим днём для приношения поминальных даров в той или иной форме. Иногда даже считается, что любой дар, совершённый в субботу, становится поминальным. Зато дары в другие дни недели не считаются таковыми никогда. В субботу нельзя выметать мусор из дома, поскольку из него родятся черти. Воскресенье. Самый важный и самый благоприятный день недели представляет святая с тем же именем Думиника, олицетворяя радость воскресения. Иногда её называют Богоматерью. Традиция в воскресенье большая удача. Трудиться в этот день христианам практически запрещено, и даже заниматься магией нельзя, хотя некоторые поверья твердят, что гадать на любовь всё-таки можно, а ещё ходить в поле за мётрыгуной. В легендах и поверьях святая Думиника пользуется необычайным уважением. Говорят, в её чертогах в одной из комнат есть стол и стул. на столе зеркало, а перед ним свеча. В этом зеркале можно увидеть происходящее в любом месте на земле, и святой Илия, прежде чем куда-нибудь ударить молнией, приходит к святой Доминике, чтобы с ней посоветоваться и заглянуть в него, до того, как святая выскажется, Илия придержать свои молнии. В те времена, когда Господь и святой Пётр ещё ходили по дорогам земным, как-то раз подошли они к дому святой Доминики. Спросили у ворот, где хозяйка, и прислужник ответил: на винограднике. Господь и Пётр отыскали Думинику посреди виноградных лоз. Она сидела на табурете в тени инжирного дерева, полного спелых плодов. Когда оба подошли к святой, Пётр заметил, что одна лоза отцепилась от колышка и упала на землю. Он хотел её поднять, но Думиника предостерегающе вскрикнула: "Постой! Усы лаза лежит на земле до завтра. Ибо сегодня мой день рождения, который празднуют все святые, даже четверг и пятница. Святой Пётр послушался и, получив от святой угощение, просфору и стакан воды, они с Господом ушли, чтобы разнести по миру весть о дне рождения Доминики, о празднике, который и сама святая праздновала. В сказках святая Доминика часто становится волшебной помощницей, доброй феей и эзиной. которая дарит герою полезные вещи для преодоления грядущих испытаний, даёт советы или просто приют под своей крышей. Болезни, чума и холера. Тубер Панфил рассказывает, что если в каком-нибудь селе случались эпидемии тяжких недугов, чумы или холеры, то местные жители думали, что во всём виноваты святые женщины, которые бродят сердитые где-то рядом, чтобы их ублажить Крестьянки собирали поману, поминальный дар, и вручали самые бедные девушки. Для такого действа лучше всего подходила суббота мёртвых, день поминовения, приходящийся на рождественский пост, но при необходимости годилась любая среда или пятница. Чума. В некоторых регионах Румынии верили, что у чумы зубы в виде монет, которые иной раз попадаются кладоискателям. такие монеты, что весьма логично брать нельзя, можно навлечь на себя заразу. В Буковине говорили, что у чумы очень уродливая физиономия и при человеческой голове бычьи рога и змеиный хвост, увенчанный шипами. В уезде Броила Малвана называла чуму турецкой болезнью и представляла в виде женщины с непокрытой головой, с жидкими волосами, заплетёнными в косички. У чумы много детишек, Она возит их с собой на тележке, которую сама же и тащит. Собаки чуют её суть и не перестают лаять ей вслед. Народные поверья о чуме так или иначе связаны со святым Харлампием, который единственный не дал себя уколоть заражённым хвостом, а схватил тварь, связал её тяжёлой цепью и лишил всякой возможности освободиться и нести заразу дальше, если на то не будет воли святого. И ещё говорят, что когда пришёл час святому умирать, за его жизнь, полную страданий, Господь предложил любую награду, но Харлампий сказал, что сперва спросит у народа, чего тот хотел бы получить. Народ возжелал, чтобы святой взял под контроль чуму, которая в те времена, а Харлампий по преданию умер в начале III века нашей эры, прожив 113 лет, как раз бесчинствовала. Святой сообщил об этом Господу, который сдержал слово. Чуму передали Харлампию, тот посадил ее на цепь и спускает лишь в те периоды, когда люди забывают его должным образом почитать. Чума, у которой в этой версии легенды есть крылья и ятаган, тотчас же мчится убивать недостаточно благочестивых людей. Еще одна версия предания гласит, что Харлампий был когда-то простым пастухом, но очень тяжело заболел, И его спас заезжий доктор, к которому будущий святой из благодарности поступил в услужение и за несколько лет выучился к всевозможным лекарским премудростям, после чего сам стал хорошим врачевателем. Вернулся в родительский дом, обзавёлся женой и детьми, прославился, а потом случилась эпидемия, во время которой все его близкие умерли. Он решил покончить с собой, ибо жить ему было незачем. но был вознесён Господом живым на небо, где в ответ на вопрос: "Какой силы ты для себя желаешь?", попросил о возможности властвовать над чумой. С той поры он и держит эту тварь за волосы, только она иной раз вырывается и давай бесчинствовать, точно волк в овчарне, пока святой Харлампий не спохватится. И наконец, третий вариант легенды рассказывает о том, как в одном селе от чумы вымерли почти все. Осталось лишь горстка жителей, и все они, преклонив колени, стали молиться святому Харлампию, который через 3 дня явился в облике красивого юноши. Схватил этот юноша чуму, весьма уродливую старуху, которая бродила по селу, за волосы, да и засунул в орех. Эй, а чего мне тут делать-то? спросила баба, икнув от досады. Посиди-ка и отдохни. Ты и так достаточно людей погубила. 3 года и 6 месяцев в святой Харлампии носил этот орех на груди, а потом после долгих уговоров выпустил чуму погулять с наказам, чтобы ела только коренья. Ну зачем ты меня так мучаешь, Харлампий? Дай мне волю, мясо человечье я желаю. Нет, жри, что дают. Похудеть тебе надо. И 3 года чума ела только коренья, так что у неё ныли все зубы. Потом он её ещё 3 года мучил, позволив есть жёлуди в лесу, и ещё 3 года молодые деревья. В конце концов он посадил её на цепь на берегу речки, и там она сидит до сих пор, а святой Харлампий её стережёт. И лишь когда он видит, что людей в мире стало многовато, а сами они творят немало зла, спускает чуму с цепи, чтобы она нанесла им короткий визит. Иногда святых Арлампия на иконах изображают попирающим чуму, которая неосведомлённому зрителю может показаться просто бесом или каким-то химерическим монстром, не имеющим определённого названия. Холера. Холера приходит в сёла под видом уродливой старухи с серпом в руке. Говорят, в одном селе ближе к вечеру хозяин дома вместе с семьёй отдыхал на завалинке. Да, в румынских домах такая тоже есть. называется Приспа, как вдруг, откуда ни возьмись, появилась страшная баба со всклокоченными патлами. «Добрый вечер», — говорит эта уродина. «Вижу, вы тут едите. Может, и меня угостите чем-нибудь?» «Ну, конечно, тетушка, не сердись», — сказала хозяйка. «У нас еще еда осталась. В нашем доме всегда найдется чем угостить». Баба села за стол и, поела от души, потом суровым взглядом окинула собравшихся и встала. «Знаете же, люди добрые, что имя мое — Холера. Я пришла в ваше село, чтобы погубить все живое. Вас, раз уж вы пустили меня за стол, я обойду. Спите спокойно, вреда не причиню. И ничего не бойтесь, помните, что страх частенько творит больше зла, чем такие, как я». Сказав это, она ушла. Прошло всего несколько дней, и в местной церкви устали отпевать покойников. Каждый час приносили 6-7 новых трупов. Даже тому хозяину, который принял уродину за стол, пришлось заплатить десятину. Примерно через месяц село опустело, и лишь тогда болезнь оттуда ушла. Холера выходит на жатво, когда Господь хочет наказать мир за творящиеся беззакония. Такое часто происходит после войн. когда на небе возникают знаки, часто сопровождающие великие испытания, затмение Солнца и Луны, явление хвостатых звезд. В самых разных регионах Румынии поется немало песен о том, как путники встречают по дороге холеру или чуму, которая радостно сообщает им, что идет в такое-то селение и собирается там бесчинствовать. «Мне оружие черти дали, Три косы от глаз сокрыты, Адским молотом отбиты». Я солдат кошу одной, а детей колю другой. Третья тоже мне нужна. Плач невеста, плач жена. Для избавления от холеры существовало народное средство рубашка из конопляного полотна, которую вывешивали на колу на границе села. Если холера приходила и обнаруживала подношение, она забирала его и шла другой дорогой. Иногда тем же способом пытались прогнать и чуму. В некоторых случаях правила создания этой искупительной рубашки более подробные. К примеру, они могут предусматривать, что в процессе должны принять участие все женщины села и что за один день надо успеть спрясти конопляную нить, соткать полотно, скроить и сшить рубаху. Были и другие способы борьбы с холерой и чумой. По результативности как легко догадаться, не превосходящие искупительную рубашку, но иной раз требующие значительных усилий и жертв.